Глава шестая Таким образом видно, насколько много людей самого разного уровня было в той или иной мере связано с орденом тамплиеров, и насколько мощным должно было быть его влияние в христианском мире. Чтобы позволить читателю получить представление о богатстве и влиянии ордена, следует, прежде чем рассказывать о системе внутренней организации, дать обзор его владений в различных странах. Обширные владения ордена темплиеров в Азии и Европе делились на провинции, в каждой из которых были многочисленные прецептории или обители и назначаемые губернатор. Эти провинции можно классифицировать как находящиеся под восточным и западным правлением. К восточным провинциям ордена относились 1. Иерусалим. Эта провинция всегда считалась ведущей, главной резиденцией и столицей ордена. Магистр и капитул заседали здесь до тех пор, пока священный город находился в руках христиан. Эта провинция была образована первой, ее система управления и организации послужила моделью для всех прочих. Магистр этого ордена, или, как его называли, прецептор земли Королевства Иерусалимского, возвышался над всеми другими лицами того же ранга. Округами бейлифов, или командорства, в этой провинции были 1. Храм Иерусалима, колыбель ордена и первоначальная резиденция магистра и капитула. 2. Шато Пелерин, или замок пилигримов, прославленный в истории крестовых походов. Этот замок был построен темплиерами в 1217 году в качестве их главной резиденции в случае падения Иерусалима. Он располагался на восточном склоне горы Кармел, который уходил в море между Кайфой и Кесарией. У тамплиеров уже давно была сторожевая башня у подножия этой горы, называвшаяся Разрушительница или Проходная, для защиты пилигримов от разбойников, скрывавшихся в горных ущельях. Помощь тамплиерам в строительстве крепости, которая предназначалась также и для защиты Акры, была оказана Вольтером де Аваснесом, германскими рыцарями и паломниками. Поэтому, возможно, они и назвали ее Шато-Пелерин. Кардинал де витри, который был тогда епископом Акры, так описывал замок. Он был построен на мысе, который с трех сторон омывался морем. Когда закладывался фундамент, были обнаружены две стены древней кладки и несколько ключей с удивительно чистой водой. Также было найдено некоторое количество старинных монет с непонятными надписями, которые были преподнесены, как возвышенно предположил епископ, богам, своим сыновьям и воинам для компенсации трудов и расходов, в которых они пребывали. Это место, вероятно, было укреплено в древние времена евреями или римлянами. Строители возвели две огромные башни из множества обломков скал, каждая высотою в 100 футов и шириною в 74 фута. Они были соединены внушительной стеной, достаточно широкой, чтобы сверху на ней мог находиться вооруженный всадник. У нее имелся парапет и зубчатое ограждение, к которым вели ступени. Внутри находились церковь, дворец и несколько домов, пруды для разведения рыбы, соливарня, дровяной склад, пасека, сад и виноградник. Располагаясь в шестимилях от горы Табор, замок контролировал прилегающие к акре равнину и морское побережье. Здесь магистры Капитул приобрели окончательное пристанище после того, как с 1118 по 1187 год пребывали в Иерусалиме, с 1187 по 1191 год в Антиохе и с 1191 до 1217 года в Акре. Главное назначение этого сооружения, как пишет дэвитри Это чтобы вся община темплиеров, покинувшая греховный город Акру, преисполненный непристойностями всех видов, могла находиться здесь под защитой стен, пока не будут восстановлены стены Иерусалима. Пророчество, которому никогда не суждено было сбыться. После падения Акры в 1291 году шато Пелерин был оставлен рыцарями, и неверные сравняли его с землей. Третья. Замок Сафат у подножия горы Табор. Эта мощная крепость была захвачена Саладином. Ее снесли в 1220 году по приказу Карадина, но потом тамплиеры восстановили ее и удерживали до 1266 года, когда она была утрачена окончательно. Четвертое. Храм в Акре. Весьма укрепленное сооружение – ставший последним из захваченных в этом городе. Пятое. Горная крепость Док между Вифилем и Иерихоном. Шестое. Фаба, античный Афек, вблизи Тире, на территории древнего племени Ашур. Седьмое. Несколько небольших замков вблизи Акры, упоминаемые в истории войны с Саладином, как Ла-Каве, Марле, Ситарн-Руш, Касл-Бланк Ла-Сомелье-Дю-Темпле. Восьмое. Обитель в Газе. 9 Замок Брод Якова на реке Иордан, построенный в 1178 году королем Болдуином IV для предотвращения грабительских набегов арабов. Когда Саладин овладел этой крепостью, он крайне жестоко расправился с темплиерами, находившимися там. 10 Обитель в Яффе. 11. Замок Ашшур вблизи этого города. 12. Птигерен. 13. Замок Бафор вблизи Сидона, купленный орденом в 1260 году у Юлиана, феодала этого города. Можно заметить, что большинство из этих мест проживания тамплиеров были укрепленными замками и крепостями. Это было единственной возможностью сохранить свои владения в такой стране, как Палестина, подвергавшаяся постоянным набегам тюрков и сарацин. Помимо этих фортификационных сооружений, тамплиеры владели крупными фермами и участками земли, названия которых неизвестны, но упоминания которых часто встречаются в истории Ордена. Второе. Триполи. Основная резиденция ордена в этой провинции находилась в самом городе Триполи. В нее также входили Тортосса, античный Антарадус, Каслбланк, в том же районе Лаудиция, Тире, Садон и Бейрут. Третье. Антиох. Об этой провинции известно немного. Существовала обитель Валеппо, и полномочия — Ее приоры распространялись, по всей видимости, на Армению, где у ордена была собственность на 20 тысяч византов. 4. Кипр. До тех пор, пока темплиеры удерживались на материке, Кипр, как представляется, не был отдельной провинции, относился либо к Триполи, либо к Антиоху. После того, как король Англии Ричард завоевал этот остров, он продал его за 25 тысяч серебряных марок темплиерам, которые уже имели существенную собственность на нем. В следующем году в согласии ордена, который, разумеется, не остался в накладе, остров был передан во владение гиде Лузияну, королю Иерусалима. После захвата Акры неверными, главное место расположения ордена на этом острове было установлено в Лемиссале, также называвшемся Лемисса и Немозия. Этот город, располагавшийся в удобной гавани, темплиеры существенно укрепили. У них также была обитель в Никосии и еще одна в античном пафосе, называвшемся Гастира. В этом же месте находился неприступный замок Колосса. Некоторые представления о том, какова была стоимость владений тамплиеров на Кипре, можно получить исходя из того обстоятельства, что когда в 1316 году после расправы над орденом Папы Римский приказал епископу Лемиссы передать их в собственность госпитальером, в городе в одном из домов было найдено 26 тысяч византов в виде монет и серебряные блюда стоимостью в полторы тысячи марок. Поскольку последний магистр, отправляясь во Францию десятью годами ранее, увез с собой все сокровища ордена, эти ценности, видимо, были накоплены за последующие годы с доходов от владений ордена на этом острове. К западным провинциям ордена относились первое Португалия Уже в 1130 году серьезное доказательство быстрого разрастания ордена Галденпез Первый местный магистр темплиеров в Португалии построил замки Томар, Мансенто и Айданна. У темплиеров были также поселения в Кастро-Марини, Альмурале и Лангровии. Томар был резиденцией главного приора. Второе – Кастилия и Леон. В этой провинции владения ордена были настолько обширны, что в одной лишь Кастилии было 24 бейлифа. Третье. Арагон. В этой провинции, которая изобиловала замками, несколько принадлежало темплиерам, а Белли в Майорке, где у них также были поселения, был под юрисдикцией верховного приора Арагона. Можно отметить, что большинство замков, которыми владел орден в Испании и Португалии, находились на границах с мавританскими территориями. Некоторые из них были отданы темплиерам как непримиримым врагам неверных, другие были отвоеваны ими у мавров. Франция, в которой владения ордена были внушительными, была разделена на четыре провинции, а именно. Четвертое. Франция и Овернь, включая Фландрию и Нидерланды. Пятое. Нормандия. Шестое. Аквитания или Пуату. Седьмое. Прованс. Резиденциями верховных приоров в этих четырех провинциях были во Франции просторный и величественный храм в Париже, который, по словам Матфея Парижского, был достаточно большим и вместительным, чтобы в нем расположилась армия. В Нормандии, в Пуату храм в Пуатье, в Провансе Монпелье. Восьмое. Англия. Английская провинция включала в себя Шотландию и Ирландию. Хотя эти два королевства и имели своих верховных приоров, они подчинялись верховному приору Англии, который находился в храмовой церкви в Лондоне. Основными бейлифами в Англии были первый Лондон, второй Кент, 3. Йорик, 4. Виздон, 5. Линкольн, 6. Линсди, 7. Бурингбрук, 8-е Вайдин, 9-е Егерстоун, 10-е Йорк. В них располагалось 17 прецепторий и множество церквей, обителей, ферм, мельниц и прочего, принадлежащего ордену. Главным местом расположения ордена в Шотландии был, по всей видимости, Бленкрендокс. Его владения в этой бедной и неспокойной стране не были обширными. В Ирландии, видимо, темплиеров также было немного в пределах Пейла. Имеются сведения не более чем о трех их обителях в этой стране, а именно Глоугхорп в дублинской епархии, Уиллбрайт в фернской и Северг в килдерской Девятое. Германия. Очень трудно сказать, как именно орден управлялся в Германии, где у него были огромные владения. Известно о трех верховных приорах – Верхней Германии, Бранденбурга, а также Богемии и Моравии, один из которых, трудно сказать, кто именно, обладал, по всей видимости, властью над другими. Хотя тамплиеры приобрели земли в Германии уже в 1130 году, вплоть до XIII века их владения в этой стране не были значительными. Польша входила в германскую провинцию. Верховный приор Алимании и Славии – таков был общепринятый титул германского приора. Несмотря на то, что тамплиерам Венгрии принадлежало большое количество собственности, нет оснований считать, что она составляла самостоятельную провинцию. Она более вероятно подчинялась верховному приору Германии. Десятое. Верхняя и Центральная Италия. В этой части Апенинского полуострова не было хоть сколько-нибудь значимого города, в котором бы у тамплиеров не было обители. Главный располагалась на Авентинском холме в Риме, где была резиденция Верховного Приора. Ее церковь сохранилась до наших дней и называется Иль Приорато, или Монастырь. Одиннадцатое. Апулия и Сицилия. Владения тамплиеров на Сицилии были очень внушительными. У них были монастыри и земли в Сиракузах, Палермо, Тропани, Бутере, Лентини и других городах. Все подчинялись центральной обители, располагавшейся в Мессине. Верховный Приора располагался либо в Мессине, либо в Беневенто, в Апулии. Возможно, резиденция была перенесена в последний город после того, как император Фредерик II конфисковал значительную часть собственности ордена на Сицилии. В Дании, Норвегии и Швеции у ордена вообще не было собственности. Хотя выходцы из этих стран принимали некоторое участие в крестовых походах и поэтому не были лишены религиозного рвения, их бедные малоизвестные страны не представляли интереса для материальных притязаний и амбиций темплиеров, которые никогда не стремились обосновываться там. Таким образом, видно, что за исключением северных королевств в Европе не было места, где орден храма не имел бы своих общин. Повсеместно у них были церкви, капитулы, десятины, фермы, деревни, мельницы, права на выпуск скота, рыбную ловлю, охоту и заготовки древесины. Во многих местах у них было также право проведения ежегодных ярмарок, которые организовывали и собирали плату либо члены их близлежащей общины, либо их донаты или прислужники. Количество их прецепторств по самым скромным подсчетам составляло около 9 тысяч, а годовой доход ордена оценивался в 6 миллионов стерлингов – колоссальная сумма по тем временам. Владельцы этих доходов происходили из самых знатных родов христианского мира, и, объединяя в себе наиболее почитаемые образы мирской и духовной жизни, считались избранными воинами Христа, цветом религиозного рыцарства. Поэтому тамплиерам в столь смутные времена XII-XIII веков было трудно не поддаться порокам роскоши и гордыни. Не стоит потому удивляться, что они стали предметом зависти и ненависти духовенства и мирян, а также породили страхи и жажду наживы у алчных вероломных монархов.